Шесть дней спустя. Вчера в понедельник мы похоронили Хромова на кладбище лас Контиенданс в алья Стояла удушающая жара. Хромой оставил записку с распоряжениями своему брату по имени Хосе Рамон, который сообщил по телефону нам с Агедой прискорбную весть. Что этот Хосе Рамон был братом-близнецом Хромова, каждый понял бы с первого взгляда. Они так похожи, что временами у меня возникало чувство, будто это сам хромой, но только без усов, пришел на кладбище, чтобы поприсутствовать на собственных похоронах. Ни с кем из собравшихся мы знакомы не были. Агеда пролила несколько слезинок под темными очками, и мы сразу же ушли. Во время прощания Хосе Рамон, выполняя просьбу усопшего, вручил нам конверт. Мы вскрыли его в машине. Письмо лежит сейчас здесь, передо мной. В нем говорится. «Каждый вечер мой призрак будет ждать вас в баре Альфонса в обычное время. Явитесь вы туда или нет. Не увидеть, не услышать меня вы не сможете, но я все равно отыщу способ опрокинуть все ваши абсурдные доводы. Любите друг друга». И подпись. «Хромой, как вам мерзавцам нравится меня называть». Я предложил Агеде сесть за руль, поскольку, когда мы ехали туда... Она пожаловалась, что теряет навыки вождения. Однако письмо нашего друга сильно расстроило ее, и она отказалась. Написав эти строки, я почувствовал лень в мыслях и усталость в руке. Уверенность, что главное о моей жизни здесь уже рассказано, заставляет меня поставить на этом точку. Только объясню, почему под конец все пошло совсем не так, как я запланировал. В прошлую среду в одиннадцать ночи Выйдя из подъезда, я услышал лай. На противоположном тротуаре под фонарем меня ждали Агеда и Пеппа. Я сразу же заподозрил, что предатель хромой настучал ей про мои намерения. Позднее мне стало известно, что донос она получила около девяти вечера. Когда я оказался на улице, Агеда не окликнула меня и не двинулась с того места, где она, судя по всему, простояла не меньше часа. Как только я увидел ее с собакой, внутри у меня что-то... Разбилась на тысячи осколков. Пеппа не переставала весело лаять. Я перешел дорогу. Что еще мне оставалось делать? Я увидел, как свет от фонаря сгущается в зрачках собаки, а потом двумя бешеными вспышками летит в мои глаза. Агеда протянула мне руку и сказала серьезно и твердо: Отдай мне яд. В первый момент я хотел как-то выпутаться из этой ситуации, найти какую-нибудь отговорку. Но Пеппа уже поставила лапы мне на живот и тянула шею, собираясь облизать лицо. И так как спасительная ложь на ум в тот же миг не пришла, я признал свое поражение. Поэтому, повернувшись к Агеде, но не решаясь глянуть ей в глаза, поставил пластмассовый пузырек ей на ладонь, и когда она вылила его содержимое через канализационную решетку, я понял, что сделала она это рукой со шрамом. С тех пор прошло шесть дней, И сегодня утром я пошел и купил книгу.